Глава девятая. Идолы и идеалы. Не так давно издан небольшой сборник слов и речей одного из наших досточтимых пастырей церкви. За немногими исключениями эти слова и речи вызывались разнообразными фактами нашей текущей действительности, случаями из местной общественной жизни, иногда официального, иногда неофициального характера. Там же помещена, между прочим, и последняя речь, обращенная к дворянам Петербургской губернии перед их присягой. «Я считаю своей священную обязанностью», — сказал духовный оратор, «пред приведением вас к присяге напомнить вам, что настоящее ваше очередное собрание, как и текущее собрание дворянства всей русской земли, совершается при обстоятельствах выдающихся при условиях высшей степени знаменательных. А именно, доблестное российское дворянство призывается ныне к великому земскому строению. Ему уверяется ближайшее попечение о благе народа и какого народа, и в какую историческую минуту народа русского, православного, христианнейшего по природным своим свойствам, народа истинно христианского по своей православной вере. Как старшие братья, как лучшая передовая дружина этого народа святого, этого нового Израиля, умейте стоять на высоте вашего призвания, умейте быть носителями в своем сердце и выразителями в своей жизни и деятельности его лучших свойств, его возвышеннейших стремлений, его христианского смирения, его беспредельной преданности Богу и вере православной своему Царю и Отечеству. И в какую историческую минуту призываете вы к попечению о благе этого народа? В минуту, когда его самосознание идет вперед поступью богатырскую, когда пониманием своего всемирно-исторического просветительного призвания растет не по дням, а по часам, когда его вера в это призвание все крепнет и крепнет. Русскому народу, как древнему Израилю, вверены словеса Божий, Он носитель и хранитель истинного христианства. У него истинное богопознание у него вера истинная, у него сама истина. А истина дает ему основы христианской свободы. Свобода же созидает его в христианской любви, это так же непреложно, как непреложен Господь и его божественное слова. Итак, еще раз повторяет красноречивый оратор, у русского народа, Истинное христианство, истинная вера, истинная свобода, истинная любовь, у него православие. Вот какого народа и в какую историческую минуту призываете вы стать передовой дружиною, вот о чьем благе попечение вверяется вам. Попечение о благе народа истинно христианского, народа святого, призванного просветить и обновить лицо земли. Такая отрадная всем нам уверенность высказывается досточтимым оратором, конечно, как внушенный ему сердцем ревностного горячего патриота. И никто не может ожидать, не требовать, чтобы все им сказанное было выводом из непреложных данных священного писания или священного предания. Ни в том, ни в другом, Нет, конечно, ни подтверждения, ни отрицания самых лучших для нас представлений о нашем Отечестве и его высшем предназначении, и именно потому все это, как принадлежащее по существу к области мирских мнений, может оставаться предметом всестороннего обсуждения. И мы, с своей стороны, говоря об этих вопросах хотя бы и по поводу пасторского слова, Можем нисколько не вторгаться в неподлежащую нам сферу духовного учительства. Притом в краткой и торжественной речи оратору трудно выяснить каждую свою мысль до конца, и многие его изречения по необходимости остаются совершенно неопределенными. Но весьма прискорбно когда благолепные слова, исходящие из уст пастыря церкви, воспроизводятся и перетираются, как дешевая прекраса для фальшивого патриотизма, менее всего озабоченного истинным благом и величием Родины. Нет возможности и на минуту допустить, чтобы наш духовный оратор действительно принимал выше приведенные слова и фразы в том смысле в каком имя ныне так часто злоупотребляют в светской литературе. Относительно некоторых мест речи это даже вполне очевидно. Так, например, здесь высказывается полное сочувствие и одобрение тому, что наше высшее сословие призвано к великому земскому строению и что ему уверено ближайшее попечение о благе русского народа. Ясно, однако, что досточтимый оратор никак не может быть в этом вопросе солидарен с теми писателями и общественными деятелями, которые особенно настаивают на такой постановке дела и употребляют те же самые слова, но при этом руководствуются тем мнением, что будто русский народ предоставленный самому себе, от безмерной свободы в конец спился и изворовался, а потому необходимо его как можно крепче подтянуть с помощью высшего сословия, оно найдет тут и свою собственную выгоду. На языке этих публицистов и деятелей Выставляющих себя обыкновенно, хотя и напрасно истолкователями правительственных взглядов, великое земское строение обозначает усиленное и систематическое обуздание народа. А предоставление одному сословию ближайшего попечения о русском народе знаменует, по крайней мере в идеале, возвращение к золотому веку крепостного права, без народных школ но зато сотни тысяч полицмейстеров, по выражению императрицы Екатерины II, Такие благочестивые пожелания, коих полное осуществление принадлежит, конечно, к области поэтических грез, открыто обосновываются или на том, что русский народ не дорос до свободы и грамотности, или же на том, что вообще... Никакой свободы и никакой грамотности не нужно, а нужны только привилегии. Но наш духовный оратор, очевидно, имеет и о русском народе, и о свободе и просвещении, совершенно иные и даже прямо противоположные понятия. Следовательно... У него должны быть и другие разумные и достойные мотивы, чтобы сочувствовать исключительному положению того или другого сословия, хотя, вообще говоря, такой взгляд на отношения между сословиями остается для нас недостаточно вразумительным. Русский народ в тесном смысле, независимо от прочих сословий, представляется как народ христианнейший по природным своим свойствам, Народ святой, у которого сама истина, но как с этими качествами согласовать необходимость для такого народа быть под опекой какого-нибудь сословия? Правда, досточтимый оратор, указавший без всяких ограничений на абсолютное совершенство опекаемого народа, называет затем опекающие сословие лучшей частью этого народа, его передовою дружиною. Но разве есть что-нибудь лучшее святости? И разве можно быть впереди истины? На русский народ, или, точнее говоря, на взаимоотношения в нем высшего и низшего классов, существуют у нас два крайние взгляда, противоположные друг другу и, однако же, во многом существенном, сходящиеся между собою. Первый из них я назову крепостническим, а второй – Согласно первому взгляду, русский народ в тесном смысле, то есть простонародье, обречен на вечное или, по крайней мере, неопределенно продолжительное гражданское, экономическое и культурное несовершеннолетие, оставленный без властного и строгого присмотра, он может только спиться и извороваться, как это показывает будто бы недавний опыт. Высшее же сословие, напротив, имеет в себе некую тайную добродетель, некое тайное свойство, вследствие которого или которой оно спиться и извороваться не может, но всегда остается на высоте своего призвания. А отсюда прямой вывод. Худых людишек, мужиков отдать на щит. Я хочу сказать на попечение лучшим людям, доблим мужам. Заключение совершенно правильно. Но основные положения, из которых оно выводится, содержат в себе несколько довольно незамысловатых неправд. Во-первых, предполагается какой-то рок. Судьба или предопределение, по которым простой народ должен всегда производить худых людишек, а высшие сословия доблестных мужей, такого рока, как известно, вовсе не существует, и всякое сословие в массе своей состоит из более или менее плохих людишек. Нашим крепостникам приходится поневоле для поддержания своего взгляда представлять и народ, и дворянство в крайне ложном свете. С одной стороны все воры да пропойцы, а с другой все пожарские, спасающие Россию, а, кстати, и свои заложенные имения. Конечно, наш простой народ, как и всякий другой, весьма далек от идеального совершенства. Но ведь этим господам нужно, чтобы он был как можно хуже. На его недостатках и пороках зиждутся их собственные притязания. Поэтому, малюя фальшивыми красками свою мрачную картину, они, наверное, не станут заботиться об исправлении действительных зол и бедствий народной жизни. Здесь вторая, главная неправда этого направления. Попечение о народе, оно разумеет исключительно в смысле его муштрования и подтягивания, а никак не в смысле его внутреннего духовного развития. Для этого, последнего, необходимы известные образовательные средства, коих основание есть грамотность, и именно на нее-то и восстают наши попечители о народном благе обвиняют народ в том, что он спился, но ратуют не против кабака, а против школы. Оно и понятно, от кабака народ делается таким, каким он им нужен, тогда как через школу он может сделаться просвещеннее самих опекунов, получивших иногда высшее образование в конюшне или в опередке. Таким образом, Проповедь строгой опеки над народом непременно соединяется у этих доблестных мужей с требованием закрытия школ. Некоторые из них наиболее стыдливые требуют только замены всех существующих народных школ одними, церковно-приходскими. Такое требование может быть совершенно искренним и благонамеренным, но к чему оно сводится на деле? Можно заключать из того, что писатели, самым ревностным образом защищающие принцип церковно-приходского обучения, вынуждены сознаться в его практической неосуществимости при данных условиях. Вред грамотности становится аксиомой. Привилегии одних... И безграмотность народа. Вот два столпа, на которых зиждется социальные утопии этих собственных платонов земли российской. Если людям, спасающим Россию от просвещения, нужно, чтобы народ был как можно хуже, а для этого им нужно сократить школы, то отсюда же вытекает логически и третья их неправда, а именно Им приходится как можно более сузить мое дворянство, ограничить его одними питомцами привилегированных учебных заведений и кадетских корпусов, исключить из него всю прочую так называемую интеллигенцию, так называемых разночинцев и так называемых семинаристов, то есть людей, наиболее содействовавших верховной власти со времен Петра Великого в деле просвещения России, в этом их и вина за это они должны быть искренены кто более способен обучать и воспитывать нежели подтягивать тот очевидно не годится в ряды передовой дружины устремившейся к великому земскому строению наши публицисты охранители уже с полной откровенностью высказывают свои мечты о закрытии не только народных школ но также гимназий и университетов, это, во всяком случае, делает честь их последовательности и сообразительности. Они ясно видят единственный способ уничтожить ту интеллигенцию, которая стоит поперек пути к их идеалу. Петр Великий создал ее посредством училищ, упраздните училище. И скоро вся эта интеллигенция исчезнет сама собою, даже без всякого кровопролития. А с ее исчезновением патриотический идеал этих пророков на выворот осуществится вполне. В России останутся только безграмотный и безгласный народ с одной стороны, а с другой сто тысяч екатерининских полицмейстеров беспрепятственно переводящих этот народ на положение безземельных батраков а между тем все эти противоестественные вожделения это мерзость запустения поставленные на место идеала все это имеет своим первоначальным побуждением нечто невинное и позволительное заботу о своих собственных интересах но подобная забота Совершенно законная в пределах частной жизни становится источником всевозможных неправд и зол, как только ее особенный предмет возводится в общий принцип, выставляется как высшая общественная задача. Религия запрещает нам почитать ограниченные предметы вместо бесконечного божества. Такие обожествленные предметы она осуждает как идолы и служением как поклонства точно так же нравственной и социально-политической жизни. Если частные интересы какой бы то ни было группы людей ставятся на место общего блага и приходящие факты идеализируются и выдаются за вечные принципы, то получаются не настоящие идеалы, а только идолы. И служение этим сословным, национальным и прочим идолам, как и идолам языческих религий, непременно перейдет в безнравственные и кровожадные оргии. Истинным Богом может быть только существо, обладающее полнотою совершенства. Истинно человеческим идеалом может быть только то, что само по себе имеет всеобщее значение, что способно все в себе совместить и всех объединить собой. Едва ли, однако, найдется такой наивный человек, который искренне воображал бы, что особенные интересы его сословия или нации могут объединить все сердца. И прежде всего, сами эти сокрушительные охранители и попятные пророки обнаруживают злобную и непримиримую вражду против всех и всего, что не может или не хочет служить их интересам. Затаенную вражду против крестьян, Открытую вражду против школы, которая должна поднять духовный уровень народа, неистовую вражду против образованного класса, который должен через школу содействовать народному благу, это три единая вражда к простому народу, к школе и к интеллигенции, заслоняя даже свои корыстные сословные расчеты, и становится настоящим движущим духом всей ретроградной публицистики, сообщая ей прямо злостный характер. В противоположность крепостникам народопоклонники утверждают, что наш простой народ, несмотря на свои явные недостатки и пороки, несмотря даже на свой, как выражался Достоевский звериный образ, обладает, однако, абсолютную правдой имеет в себе христа живет по божьей между тем как образованный класс при всех видимых внешних преимуществах утратил внутреннюю правду жизни предался ложным и суетным интересам и потому не только не может вести за собою простой народ но для собственного своего исцеления должен смириться перед народом принять безусловно сущность народного миросозерцания научиться у народа истинным началом жизни. Отрицательные преимущества этого взгляда велики и очевидны. Он свободен от мелкого своей корысти и грубого насильничания, в нем нет ничего скотского и ничего человекоубийственного, от него не пахнет ни случную конюшней, ни становую квартиру. Эти сравнительные достоинства не мешают, однако, народопоклонничеству, быть взглядом ложным в своих теоретических основах и далеко не безвредным в своих практических применениях. Для точной оценки этого взгляда необходимо различать в нем две главные стадии. На первый народопоклонники требуют от себя и от других соединиться с простым народом, главным образом в его непосредственной религиозной вере. На второй стадии требуется уподобление народу в его жизни, подражание его простому быту. Указание на религиозный дух русского народа, на его непосредственное христианство, вообще говоря, справедливо. Но ведь именно непосредственной-то вере и нельзя научиться. Проявление Народные веры могут, конечно, оказывать положительные религиозные воздействия на восприимчивые и предрасположенные к таким влияниям души, но это только индивидуальная, психологическая возможность, а не как обязательные нравственные требования. Вера и теряется, и приобретается самыми различными способами, смотря по характерам лиц и условиям жизни. Из положительно-религиозной точки зрения она есть действие в нас благодати Божьей, избирающей себе всевозможные пути, а от нас требующие только добросовестного искания истины и готовности принять ее. Нарочно, по преднамеренному решению учиться у народа его детской вере мысли, очевидно, неосуществимы. Вера есть внутреннее душевное состояние и перенимать его нарочно от других нельзя. Но если бы и было можно, то во всяком случае такая извне перенятая вера не была бы верою непосредственную, значит, не была бы именно тем, что требовалось. Помимо того, что многие культурные люди сохранили, несмотря на европейское образование, свою детскую веру, и, следовательно, им совсем уже нечему учиться у народа, Помимо этого нельзя избежать следующей дилеммы. Или мы находим внутренние всеобщие основания достоверности для учений положительного христианства, независимые ни от каких людей и народов. В таком случае мы без всякого намерения и старания внутренно солидарны и с русским народом, поскольку он детски верит в то же самое, сознательно нами принимаемые учения. Мы находимся с ним в истинном духовном единстве, и нам нет никакой надобности смиряться перед ним, подражать ему, учиться у него. Напротив того, мы имеем и возможность, и право, и обязанность учить его критически относясь к тем его верованиям и к тем фактам народной жизни, которые не согласны с христианской истиной. Или же другое предположение. Мы не имеем в себе никаких внутренних и всеобщих оснований для веры в христианское учение, и потому хотим взять это учение у народа как внешний готовый факт. В таком случае мы можем усвоить только внешние знаки народной веры, пустые слова и механические телодвижения. Ибо душевное состояния с этими знаками связанные имеют свои основания в народной психологии и искусственно воспроизведены быть не могут. Уже то обстоятельство, что мы хотим перенимать извне веру народа, тогда как он сам ее не перенимает, а имеет в себе уже это обстоятельство, показывает, что мы с народом не солидарны и вере его не причастны, а перенять можем только одну видимость. При этом теряется всякой критерий истины. Мы не можем различать существенного от несущественного, веры от суеверия и становимся жертвой всевозможных случайностей и противоречий. Так, например, доселе остается тайной, почему никто из наших образованных народоверцев не перешел прямо в старообрядчество. Если для них главное дело в простонародной русской вере, то разве это не простонародная и не русская вера? Конечно, им пришлось бы выбирать между множеством толков, но это такое неудобство, которого при их воззрении вообще избежать невозможно. Делать истинную религию атрибутом народности могут, конечно, только люди, в сущности, лишенные религиозного интереса, или, по крайней мере, такие, у которых он очень слаб, что и должно рано или поздно обнаружиться. Ввиду этого и при явной невозможности нарочно соединиться с народом в вере, которой сам в себе не имеешь, Более искренние и серьезные люди этого направления, не желающие кривить душою и твердить одни пустые фразы, принуждены отказаться от вероисповедного элемента в своем воззрении, и вместо чуждой им веры русского народа выставить как предмет поклонения столь же чуждую, но более доступную простоту народного быта. Здесь уже идолом является не русский народ в его духовных началах, а жизнь простого народа вообще. Это вторая стадия народопоклончества.